18. Несколько мобилоидов, потерянных, мало что соображающих, прошли мимо них, пока не стояли у борта маленького фургона с оборудованием для очистки воды. Клай, Том и Джордан не обратили на них ни малейшего внимания, мобилоиды ответили тем же. На северо-западе над горизонтом стояло красно оранжевое зарево От кашево-камак холла занялся растущий позади здания лес. «На этот раз прощаться навсегда не будем», — Клай старался не замечать слез в глазах Джордана. «Я намерен увидеть вас вновь. Возьми, Том». Он протянул мобильник, с помощью которого устроил взрыв. Том взял. «Поезжайте на север. Постоянно проверяйте, есть ли радиосигнал». «Если наткнётесь на дорожные рифы, которые не сможете объехать, идите дальше, пока дорога вновь не освободится. Там садитесь на другой автомобиль. Скорее всего, связь будет уже в рэнджеле Там катаются на яхтах летом, охотятся осенью, катаются на лыжах зимой. За Ренджли точно окажетесь в зоне устойчивого приёма сигнала, да и дни станут безопасными». «Готов спорить? Уже стали?» Джордан вытер глаза. Клай кивнул. «Возможно, ты прав. Так или иначе, действуйте по обстановке. Когда проедете сотню миль в севернее Рэнджли, найдите бревенчатый дом, коттедж, что угодно. Набейте его припасами и перезимуйте в нем. Вы знаете, что зима сделает с ними, не так ли?» «Если групповой разум развалится, и они не уйдут на юг, практически все погибнут», — ответил Том. «Во всяком случае, к северу от линии мейсона диксона Южная граница штата Пенсильвания. До начала гражданской войны символизировала границу между свободными и рабовладельческими штатами. «И я так думаю. Баллоны с краской я оставил на центральной консоли. Каждые 20 миль или около того рисуйте на асфальте Т-Д-Д большими буквами. Это понятно?» «Т-Д-Д», — повторил Джордан. «То Джордан, Дэн и Денис». «Точно». «Постарайтесь, чтобы надпись была большая, со стрелой, когда менять шоссе. Если вдруг свернете на проселочную дорогу, оставьте надпись на деревьях, всегда по правую сторону от дороги. Там я и буду ее искать. Это ясно?» «Всегда справа», — кивнул Том. ну поедем с нами, Клай, пожалуйста!» «Нет. И хватит об этом, мне и так тяжело». «Всякий раз, когда вам придется менять автомобиль, оставляйте его точно по центру шоссе с надписью на борту Т-Д-Д, хорошо?» «Хорошо. Тебе бы лучше найти нас». «Я обязательно найду. Какое-то время это будет опасный мир, но не такой опасный, как прежде». «Джордан, мне нужно тебя кое о чем спросить». «Хорошо. Если я найду Джонни...» И выяснится, что худшее, случившееся с ним, — это телефонный звонок на пункте превращения въезда в Кашвак. Как мне поступить?» Джордан вытаращился на него. «Да откуда мне знать? Господи, Клай, я хочу сказать... Господи...» «Но ты знал, что они перезагружаются», — напомнил Клай. «Это была догадка!» Клай понимал, что это была не просто догадка. Нечто гораздо большее, чем догадка. Понимал он и другое. Джордан вымотался до нельзи и в ужасе. Он опустился перед мальчиком на одно колено, взял его за руку. «Не бойся. Хуже, чем теперь, ему уже не станет. Видит Бог, не станет». «Клай, я...» — Джордан посмотрел на Тома. «Люди не компьютеры!» «Ну, Том, ну скажи ему!» «Но компьютеры, как люди, не так ли?» Ответил Том. «Потому что мы создаем то, что знаем. Ты знал о перезагрузке, и ты знал о черве. Поэтому скажи ему, что думаешь. Скорее всего, сына он все равно не найдет. А если найдет...» Том пожал плечами. «Как он и сказал. Насколько ему может стать хуже?» Джордан задумался, кусая нижнюю губу. Выглядел он ужасно уставшим, рубашку пятнала кровь. «Вы идёте?» — позвал из салона Дэн. «Ещё минутку!» — ответил Том, а потом добавил мягче. «Джордан». Джордан ещё несколько мгновений молчал. Наконец посмотрел на Клая. «Вам потребуется ещё один сотовый телефон, и придётся отвезти его в то место, где есть сигнал».